Глава тринадцатая. Фредди. «Я смотрю на маленькую белую палочку. Мой взгляд прикован к синим полоскам, которые светятся в моих глазах, как двойная сплошная в свете фар. Вспоминаю грязный туалет Хендона. Как это могло случиться со мной? Снова. Я сижу в уборной в доме моих родителей. Три года я снимала квартиру с коллегами, Но теперь снова живу с мамой и папой, пока не найду следующую съемную квартиру. В моей голове проносятся тысячи мыслей. Мы пользуемся презервативами. Как я скажу об этом Джону? Мы встречаемся всего три месяца. Точнее говоря, даже не встречаемся, а спим друг с другом. Спим после попоек с коллегами. У нас еще даже не было того самого разговора. Мы не обсуждали, являемся ли парой. Я обхватываю голову руками и смотрю на свои лодыжки. Я даже не знаю, что чувствую к Джону. Мне двадцать восемь, и я посвятила пять лет карьере своей мечты. Я получаю удовольствие от каждого рабочего дня, своей команды, волнения. Я не хочу сидеть за столом. Однако в моей голове раздаются и другие голоса, радостные. Когда я прислушиваюсь к ним, они становятся громче. Ребенок. Я глажу ладонью свой живот и представляю, как буду стоять перед зеркалом и обнимать его, когда он станет большим и круглым. Второй шанс. Я вспоминаю свою беременность в Хендене, и у меня дрожь проходит по телу, когда я снова чувствую прикосновение гинекологического зеркала. Я вспоминаю боль, которая тогда не отступала много дней. Я не могу пройти через это снова. Всего две недели назад мы с Джоном лежали в постели в его квартире в Уолтомстоу, и я рассказывала ему, через что мне пришлось пройти во время обучения в Хендоне. Он стал вторым человеком, с которым я поделилась этим, не считая отца того ребенка и нескольких преподавателей в Хендоне, которым я обязана была сообщить. Каждое слово давалось мне с трудом, и, закончив рассказ, я думала, что он осудит, однако Джон лишь обнял меня. Я сказала ему, что никогда не решусь на это снова и что мне нужно начать принимать противозачаточные таблетки. Я качаю головой. Через два дня я записана к гинекологу. Учитывая мое сегодняшнее открытие, у нас будет не тот разговор, на который я настраивалась. Я заворачиваю тест в туалетную бумагу и засовываю его в рукав, а затем быстро возвращаюсь в свою комнату. Я прячу тест под подушку И встаю в центре комнаты, поставив руки на бедра. Сегодня суббота, и на часах 10.00. В 14.00 я должна выйти на вечернюю смену. Это как раз то, что мне нужно после судьбоносного открытия. У меня точно не будет много времени на размышления. Возможно, это даже к лучшему. Я запускаю руки в волосы и начинаю бродить по комнате. Мама и папа сейчас внизу. Я совершила ошибку — не рассказав им обо всем в первый раз, и всегда об этом жалела. Я не собираюсь наступать на те же грабли. Решительно выхожу из комнаты и спускаюсь по лестнице, не давая себе возможности передумать. Останавливаюсь в прихожей и заглядываю в гостиную. Дверь почти закрыта, но сквозь матовое стекло я вижу маму. Открываю дверь и делаю шаг в комнату. Чувствую, как сердце бешено колотится у меня в груди. Мама читает электронную книгу. Мои родители обожают книги и передали любовь к чтению мне. Как и я, мама обладает способностью целиком погружаться в произведение. Она увлечена и не замечает меня. Слезы начинают течь по моим щекам. И мама замечает меня лишь тогда, когда я невольно всхлипываю. «Элис, что случилось?» — спрашивает она. Ее лицо становится встревоженным. Я сажусь на кожаный диван рядом с ней. Она обвивает меня руками, и я прижимаюсь к ней. У меня истерика, и я чувствую, как у меня распухают нос и рот. Мне трудно дышать. Я не знаю, как рассказать ей обо всем, но чувствую, что мне нужно снять этот груз со своей души. Я беременна. «О!» — произносит мама, соединяя руки. Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, насколько радостно звучит ее восклицание. Затем она несколько мгновений размышляет над моими слезами и снова произносит «О», но уже на октаву ниже. «Что бы ты ни решила, мы тебя поддержим». Это первые слова, которые вылетают из ее рта. Я знала, что так будет. Я снова проклинаю себя за то, что не рассказала ей обо всем много лет назад. «Я просто не знаю, что делать», — говорю я хрипло. «Могу ли я позволить себе малыша?» Я не замужем и даже не в постоянных отношениях. Я люблю свою работу. Когда я говорю это, у меня в голове проносится мрачная мысль. Вдруг судьба меня наказывает. Вдруг с малышом что-то не так. Мама берет меня за руку, и я чувствую тепло ее сухой кожи. Думаю, то, что ты уже называешь его малышом, многое говорит о твоих чувствах. Я киваю, а затем качаю головой. «Господи, как мне рассказать об этом Джону?» «Не беспокойся о Джоне. Сначала разберись в своих чувствах. Прими решение. Торопиться нет необходимости. Мы поможем тебе, что бы ты ни решила. Мне придется скоро ехать на работу. Я беру салфетку с журнального столика и вытираю слезы. Я должна привести себя в порядок. Почему бы тебе не попросить выходной?» «Сегодня ты наверняка не сможешь сосредоточиться», — говорит мама обеспокоенно. «Нет, мне нужно ехать. У нас и так сейчас нехватка кадров», — отвечаю я. «Двое наших сотрудников лежат в больнице с травмами, недавно полученными на работе. Еще один уже давно находится на больничном. Кроме того, дома я с ума сойду». Я выхожу из комнаты, но прежде чем успеваю зайти в ванную, мама окликает меня. «Я знаю, срок маленький, и ты еще не приняла решение. Но, пожалуйста, будь осторожна», — говорит она, бросая взгляд на мой живот. Я киваю. «Я всегда осторожна, мам. Не беспокойся». Не знаю, как мне удавалось кивать и улыбаться на собрании нашей команды, но теперь я уже сижу за рулем автозака. У меня краснеют щеки, когда я думаю о Джоне и о разговоре, который должен между нами состояться. Он пытался поймать мой взгляд во время собрания, но я смотрела только вперед. Выбежала из двери, как только нас отпустили, и остановилась лишь для того, чтобы захватить весь мешок по пути на парковку. Теперь я украдкой смотрю в боковые зеркала на членов нашей команды, которые выходят из задних дверей участка. Я бросаю взгляд на лис моего сегодняшнего оператора. Она прошла долгий путь с того вызвана внезапную смерть. и уже тоже водит служебную машину. Я вспоминаю тело Хильды, и на меня неожиданно накатывает волна тошноты. Нахмурившись, вспоминаю, насколько чувствительна я была в Хэндоне. Вероятно, дело в гормонах. «Ты в порядке?» — спрашивает лис, пристально глядя на меня. «Я уже ввела наши данные, можно ехать». «Отлично», — я широко ей улыбаюсь, и надеюсь, что улыбка отражается в моих глазах. Завожу двигатель и, отпуская ручной тормоз, вижу, что к нам приближается Джон. Он спешит к автозаку, сияя своей белозубой улыбкой, которая мне так нравится. Он поднимает руку, зная, что я смотрю на него в зеркало заднего вида. У меня сводит желудок, а над верхней губой выступают капли пота. Я подъезжаю к воротам, и пока они медленно открываются, мои пальцы танцуют на руле. Джон опускает руку, поняв, что я не собираюсь дожидаться его. Выезжая из ворот на громыхающем автозаке, я сглатываю чувство вины. Джон исчезает вдали, но змеи в моем животе продолжают извиваться. Из-за череды вызовов у меня нет времени подумать о чем-либо. Однако в 19.00 голоса по радио ненадолго замолкают, и мы возвращаемся в участок, чтобы перекусить. Я паркую автомобиль на заднем дворе, стараясь игнорировать страх встречи с Джоном. Как вдруг на нашем бортовом компьютере высвечивается новый вызов. Мы работали без перерыва с 14.00 и собирались поесть. «Боже, какая я голодная!» — говорит Лис, поглаживая живот. «Да, я тоже. Давай отменим этот вызов», — предлагаю я. Я подношу рацию к губам, собираясь сказать диспетчеру, что у нас перерыв. Но тут кое-что привлекает мое внимание. Подожди секунду. Я читаю текст вызова. 79-летний мужчина не выходил из дома с утра понедельника. Это совсем для него не характерно. Возможно, ему стало плохо за закрытыми дверьми. Требуется проверка. Сегодня среда. Я смотрю на Лис и понимаю, что она тоже это прочитала. Я замечаю, что обеспокоенная соседка позвонила в 17.37. У нас была очень занятая смена, полная срочных вызовов и поездок с мигалками. Этот несрочный вызов отошел на задний план. «Возможно, внезапная смерть», — говорю я. «Это может подождать». Лис задумчиво смотрит на меня. «Вдруг это не внезапная смерть? Вдруг он жив?» Ей не нужно добавлять слово «еще». Мы обе его подразумеваем. Я киваю и даю задний ход. Я надеялась, что ты это скажешь. Говорю я. Снова подъезжаю к воротам. В конце концов, в чем смысл проверки благополучия человека, если полиция не может доехать до него несколько часов? Мы обладаем правом вторжения на частную территорию, чтобы защищать жизнь и здоровье людей. Нельзя изначально предполагать, что они уже мертвы. Пообедали, называется, говорит лис с улыбкой. Она стала прекрасным полицейским. И мне очень приятно работать с человеком, который находится со мной на одной волне. Мы обе предпочитаем отправиться на вызов, а не обедать в участке. Если он действительно умер, то тело хотя бы относительно свежее. «Да, это не будет вторая Хильда», — отвечаю я. Она ёжится. «Какое облегчение!» Остаток пути проходит в тишине. Я не включаю маяки и сирену, потому что вызов не считается экстренным. Хотя могла бы, у меня есть на это право. Но если я попаду в аварию, мне придется объясняться в суде. По этой причине я еду с обычной скоростью. Воспоминания о теле Хильды лезут мне в голову, вопреки попыткам отогнать их. Интересно, вспоминает ли ее лис? Чувствую, как у меня желудок выворачивается и ругаю себя за брезгливость. А затем вспоминаю, что беременна. Возможно, все же стоило что-нибудь съесть». К тому моменту, как мы подъезжаем к нужному дому, я успеваю смириться, что это будет очередной долгий вызов по поводу внезапной смерти. У меня урчит живот, и я проклинаю свой наивный энтузиазм. Когда мы выходим из машины, дверь соседнего дома открывается, и к нам торопится обеспокоенная женщина, лет 60. На ней тапочки на низком каблуке и огромный халат, который она придерживает на груди. Волосы накручены на ярко-розовые бегуди. Она мне уже нравится. «Какое счастье, что вы приехали!» говорит она и указывает на соседний дом. «Я очень беспокоюсь о Генри. Мы видимся каждое утро. Он выходит забрать молоко и всегда сидит на том маленьком стуле. Она указывает на пластмассовый стул прямо у двери. Я стучалась к нему и звала его через прорезь для почты, но он не ответил. Он никогда никуда не уезжал». Она прижимает руки к груди и вздрагивает. «Я знаю, произошло что-то плохое». Лиз достает блокнот. «У него есть родственники неподалеку?» спрашивает она. «Его единственный сын переехал в Вабердин несколько лет назад. Знаете, он шотландец. Генри я имею в виду». Она говорит быстро и размахивает руками. Лис кладет руку ей на плечо. «Все нормально. Вы поступили правильно». Женщина тяжело вздыхает. «Простите», — говорит она. «Понимаете, я жила рядом с ним 20 лет. Мне стоило позвонить раньше». Но я лежала с гриппом и почти не выходила из дома. Стыдно признаться, но я только сегодня поняла, что не видела его». Женщина закрывает лицо руками. Все хорошо», — говорит Лис, хлопая женщину по спине. «У вас, наверное, нет ключей?» — спрашиваю я, кивая на дверь Генри. «Нет, извините». «А у вас есть контактные данные его сына?» — интересуюсь я. «Да», — отвечает она. Ее глаза влажные от слез. «Я уже звонила ему». и оставила сообщение на автоответчике. Я киваю Лис, но она уже спрашивает номер телефона. Оставляю ее собирать контактные данные, а сама подхожу к дому. Белая дверь сделана из ПВХ, и в ней есть прорезь для почты и три вставки из матового стекла. Я громко стучу в дверь. Всегда стоит сначала постучать, хотя бы на всякий случай. Как я и ожидала, ответа не последовало. Видно, что свет в прихожей не горит, и за матовыми стёклами темно. Я делаю шаг назад и подношу рацию карту. рту. «Биэкс, это 2.15, прием. «Говорите, 2.15». «Мы на Парсонс-Роу. Вы могли бы зафиксировать, что мы собираемся силой проникнуть в дом, поскольку владелец, вероятно, находится внутри без сознания. «Принято, 2.15. Вам требуется таран?» «Да, пожалуйста, как можно скорее». «Принято». я пристегиваю рацию к жилету. В ней раздается рокот голосов, поскольку диспетчер ищет наряд, который привезет нам ярко-красный таран для выбивания дверей. Я даже не собираюсь пытаться выбить двери с ПВХ своими силами. Нагибаюсь и поднимаю заслонку прорези для писем. Мне в лицо ударяет струя теплого воздуха, и я делаю глубокий вдох. Воздух затхлый, и в нем есть неприятная нотка, но я не уверена, что это запах смерти. Я встаю, и ко мне подходит лис. «Ну что?» «Не знаю. Правда, запах не самый приятный. Я смотрю на соседку и вижу, как ее пушистые тапочки удаляются в сторону дома. Мы не можем попасть внутрь с черного хода?» «Нет, у этого дома и соседского общая стена. За домом нет сада». «Прекрасно», — вздыхаю я. «С каждой стороны от двери есть окна. На них плотный тюль, и нам не видно интерьер». Лис прижимается лицом к стеклу, а я снова нагибаюсь к прорези для почты. Диспетчер подтверждает, что нам уже везут таран. Лис благодарит его по своей рации, а я опять поднимаю заслонку прорези. Это стандартная пластиковая крышка, под которой находится черная щетина. Она пропускает почту, но мешает заглянуть в прихожую. Я достаю блокнот из кармана жилета, просовываю его в прорезь и прижимаю к верхнему краю щели, чтобы приподнять щетину. Внутри слишком темно, чтобы что-то рассмотреть. Вот дерьмо. До меня долетает далекий звук сирены, и я надеюсь, что это таран. Один из главных плюсов работы в Лондоне заключается в том, что помощь всегда где-то неподалеку. Мне нужно просто встать и подождать. Мы выбьем дверь, найдем тело и покончим с этим. Однако что-то заставляет меня оставаться на коленях. Я извиваюсь и достаю фонарик из крепления на поясе. У меня уже колени болят от жесткого бетонного пола, но я пытаюсь направить свет в щель, которую создала с помощью блокнота. Фонарь освещает крошечный участок прихожей, и я прижимаюсь к щели, чтобы понять, что находится внутри дома. Вижу светлый пол, покрытый линолеумом, и коричневую дверь прямо напротив входа. Справа от двери расположена лестница, у подножия которой лежит гора бежевых полотенец. Это очень маленькое помещение, и мне плохо его видно. Я уже собираюсь убрать фонарик, как вдруг что-то заставляет меня замереть. «Что случилось?» — спрашивает Лис, нагибаясь. Мне кажется, я что-то слышала. Я чувствую, как сердце у меня опускается в пятки, когда я снова слышу этот звук. Тихое шарканье где-то близко. Я прижимаюсь ухом к прорези для почты и жду. Что это было? Я не знаю. Возможно, что-то двигается. Я прижимаю палец к губам, и мы с Лиз прислушиваемся, затаив дыхание. Я не слышу ничего, кроме воя сирены позади нас. Таран привезли. Энди и Дэрил выходят из автомобиля, и Дэрил достает красный кусок чистого металла с такой легкостью, будто это пустой пакет. «Так», — говорит он, останавливаясь позади нас и держа таран за обе ручки. «Отходите». Я вижу, что ему не терпится выбить дверь. Глядя на его огромные мускулы, я понимаю, что сама едва бы смогла поднять это орудие. Он держит его с такой легкостью. Я выставляю ладонь вперед. «Подожди, мне хочется еще раз заглянуть в дом, прежде чем мы выбьем дверь. Мне кажется, я что-то слышала». Он пожимает плечами и опускает таран на землю. При соприкосновении его с бетоном раздается глухой удар. Я снова поворачиваюсь к двери и засовываю блокнот в прорезь для почты, стараясь осветить фонариком правую часть прихожей. Смотрю на подножие лестницы. Что-то не так с этой кучей полотенец. А затем понимаю, что именно. Это вовсе не полотенце, а халат, брошенный на нижней ступеньке. Пояс халата, практически выпавший из шлевок, извивается на полу и скрывается в правом углу прямо за дверью. Я напрягаюсь и всматриваюсь в пространство, вплотную прижав лицо к прорези для почты. Что-то запуталось в поясе. У меня снова сердце уходит в пятки, когда я понимаю, на что смотрю. Это стопан, бледная и совершенно неподвижная. «Господи, он прямо за дверью!» — говорю я, глядя на остальных. Дарилл слегка побледнел. «Он точно думает о том же, о чем и я». Как хорошо, что мы не выбили дверь. Я снова прижимаю лицо к прорези и кричу. «Генри! Генри, это полиция! Мы здесь, чтобы помочь вам! Генри, вы меня слышите?» Полная тишина. Я беру рацию и нажимаю на кнопку. «Биэкс, это 2.15, прием. «Говорите, 2.15!» «Вы можете направить по этому адресу скорую помощи пожарных?» «За закрытой дверью находится мужчина. Он не подает признаков жизни». Мы не можем использовать тараны из-за его положения. Чтобы проникнуть в дом, нам требуется помощь пожарных. Принято, 2.15. Мне в голову приходит идея, и я начинаю просовывать пальцы в прорезь. «Будь осторожна», — предупреждает Дэрил, стоящий позади меня. Полицейским обычно рекомендуют не просовывать руки в прорезь для почты. В основном это связано с тем, что есть много злых людей, желающих причинить нам вред. Иногда они оставляют опасные ловушки в прорезях, надеясь поранить нас. Я уже молчу о том, что может сделать человек с твоей рукой, пока она там. Я в нерешительности. Вдруг вспоминаю о том, что теперь мне нужно беспокоиться не только о себе. Я просовываю руку в прорезь и пытаюсь дотянуться до дверной ручки. Моя рука застревает примерно на пять сантиметров ниже предплечья и бессильно сжимается. Я ругаюсь и достаю ее. «Он мертв?» — спрашивает Энди. «Похоже, что да». Я протираю лоб и растираю руку. Кожа на стопе очень бледная. «А что это был за шум?» «Я не знаю». «Возможно, я его придумала». Я снова прижимаю ухо к прорези для почты. Трое коллег стоят у меня за спиной. Мне кажется, все они затаили дыхание. Я опять слышу звуки. Напрягаюсь всем телом и еще сильнее прижимаюсь к металлической окантовке прорези. До меня доносится еле различимый стон. Моя рука снова оказывается в прорези еще до того, как я успеваю понять, что делаю. «Он жив!» — кричу я. «Ну и дела!» — бормочет Дэрил. Энди связывается с диспетчерской и просит поторопить скорую помощь пожарных. Я в панике. Я просовываю руку в щель как можно дальше. Генри пролежал на холодном полу минимум два дня, и у него осталось мало времени. В этом я уверена. Если бы только мне удалось дотянуться до проклятой ручки. Я стараюсь как можно сильнее поднять руку, но из-за боли она бессильно падает. Тут я чувствую, что прикасаюсь к холодной коже. Мягкими кончиками своих пальцев я нащупываю холодные и сухие пальцы Генри. Когда я беру его руку в свою, Чувствую, что он чуть заметно реагирует. «Все хорошо, Генри!» — кричу я в прорезь для почты. «Мы здесь, чтобы помочь вам. Мы поднимем вас с пола». Я задыхаюсь, потому что мне тяжело оставаться в таком положении. Сгорбившись, я сижу у двери и держу руку в прорези. Однако то тепло, которое еще осталось в Генри, стимулирует меня. Я неохотно выпускаю его руку и делаю глубокий вдох. Подавшись торсом вперед как можно дальше, я с силой просовываю руку в прорезь. Металлическая окантовка царапает мне кожу, но локоть проходит сквозь щель. Теперь я могу согнуть руку и попытаться дотянуться до ручки. Я слышу, как коллеги, стоящие позади, придерживают меня и дают советы. Чувствую теплую руку-лис на своем плече. Боль в расцарапанных коленных чашечках и сжение в локте. Вдруг для меня перестают существовать все, кроме нас, с Генри, я думаю лишь о том, как дотянуться до ручки и спасти его. Я жалею, что мои пальцы не длиннее, хотя бы на миллиметр. Хватаюсь руками за воздух и чувствую сильнейшее напряжение. Я уже готова сдаться, как вдруг нащупываю кончиками пальцев холодный край ручки. Сосредоточиваюсь до предела, чтобы нажать на нее и опустить вниз. «Пожалуйста, будь не заперта! Пожалуйста!» Я закрываю глаза и чувствую, как щелкает дверь. Она слегка открывается внутрь, и я стараюсь не давить на нее, помня о положении Генри. Когда коллеги понимают, что у меня все получилось, они издают радостные возгласы. Я на секунду прижимаю голову к двери. Теперь я всем мешаю, и мне нужно поскорее достать руку из прорези. «Нам нужно попасть внутрь!» — кричу я лис и парням. вам придется вытащить меня в ту же секунду они начинают тянуть меня назад за жилет я невольно вскрикиваю потому что руку пронзает боль черт надо быть осторожнее говорит энди и нагибается к моему лицу ты в порядке да я пытаюсь улыбнуться но моя улыбка наверняка больше напоминает гримасу я потерплю хорошо говорит он и кивает остальным они снова тянут меня за жилет и рука выскальзывает из прорези Металлическая окантовка царапает локоть, и я падаю спиной на бетонный пол. Я вижу, как Лис осторожно открывает дверь и берет Генри за руку. Поднимаюсь с пола и пытаюсь согнуть руку. Осматриваю ссадины и понимаю, что завтра появятся большие синяки. Однако сейчас я не чувствую боли, потому что меня охватывает эйфория. У меня получилось. Генри все еще жив, и я сделала то, зачем каждый полицейский приходит в профессию — спасла человека. Через некоторое время я сижу в больнице и смиренно позволяю медсестре нанести антисептик на мои ссадины. Сын Генри со слезами на глазах пожал мне руку, а я улыбнулась и кивнула в ответ. Я наблюдаю за тем, как он держит своего отца за руки и нежно целует в лоб. На секунду мне кажется, что я поняла, в чем смысл жизни. В глубине души я уже приняла решение. Я кладу руки на живот и улыбаюсь. У меня будет ребенок. У меня трясутся руки, когда я беру телефон и набираю номер Джона. Я заперлась в своей комнате, чтобы позвонить. Он отвечает со второго гудка. «Привет, с тобой все в порядке?» В его голосе чувствуется напряжение. Я перехожу сразу к делу, без преамбулы. «Слушай, я знаю, что вчера ты решил, будто я тебя избегаю. Понимаешь, нам нужно поговорить». Я бы приехала к тебе, но на поезд в воскресенье не сядешь. На путях ведутся работы. Ты можешь приехать ко мне?» Я хожу по своей маленькой комнате. Джон медленно выдыхает. «О чем ты хочешь поговорить?» «Мы не сможем обсудить это по телефону. Пожалуйста, Джон, не задавай вопросов. Пожалуйста, просто приезжай». «Элис, если ты хочешь порвать со мной, просто сделай это сейчас». «Я не хочу ехать из Уолтамстоу в Чесхант ради того, чтобы ты меня бросила». Я тру лоб рукой от отчаяния. «Джон, я вовсе не собираюсь этого делать. Пожалуйста, просто садись в машину». Долгая пауза. «Твои родители дома?» Он еще никогда с ними не встречался. «Да, не беспокойся, мы поговорим снаружи. Припаркуйся в дальнем конце улицы. Мы сможем посидеть у тебя в машине». «Очень романтично», — говорит он и ненадолго замолкает. «Ладно, скоро увидимся». «Спасибо», — отвечаю я, закрывая глаза. «Увидимся». У него уходит около 45 минут на дорогу, и все это время я бегаю от комнаты к ванной, потому что меня тошнит от волнения. До этого момента я не понимала, что означает выражение «ломать руки». Я думала, что писатели используют его просто, чтобы передать степень встревоженности персонажа. Однако оно вполне буквальное. Я чувствую в руках то жар, то холод, то колики. Они ни на секунду не остаются без движения. Хватаются друг за друга, хлопают по бедрам. Я вытираю пот с ладони и обрюки. Я не продумала, что буду говорить, потому что каждый раз, когда пытаюсь это сделать, слова путаются у меня в голове. Остается лишь ждать, когда он приедет. Когда будет рядом со мной. Тогда я просто позволю словам вылететь из моего рта. В окно своей комнаты я вижу, как его красный хэтчбек поворачивает на улицу. В ту же секунду понимаю, что что-то не так. Густой черный дым валит из-под капота. Я торопливо спускаюсь по лестнице и заглядываю в гостиную. «Джон приехал». Мама и папа отрывают взгляд от телевизора. «Удачи», — говорит мама с улыбкой. «Ясно», — говорит отец, — «где там мой дробовик?» Мама обо всем рассказала ему вчера вечером. Это папин черный юмор. Или его способ смириться с новостью. «Очень смешно, пап», — говорю я, закатываю глаза и выбегаю из двери. Запах Гарри ударяет мне в нос, когда я закрываю за собой калитку. Мы живем в тихом городке в окрестностях Лондона. Мелкие капли дождя падают мне на лоб, пока я иду в конец улицы, где в сумерках дымится хэтчбэк Джона. Когда подхожу ближе, двухметровый Джон вылезает из своего маленького автомобиля. «Что случилось?» — спрашиваю я. Видно, что он в стрессе, и я сочувствую ему. Вдруг я сейчас разрушу его жизнь. Он проводит рукой по коротким волосам и открывает капот. Дым валит, и он начинает кашлять. «Я хочу подойти ближе, чтобы помочь, но что-то останавливает меня». Я прикрываю руками рот и нос, думая о токсинах в этом черном облаке. Джон начинает говорить в перерывах между кашлем. «Индикатор неисправности двигателя загорелся на полпути к тебе, а затем температурная стрелка взлетела». Он пытается разогнать дым руками. «Хотя бы огня нет. Надеюсь, дождь остудит двигатель». «Как раз вовремя», — говорю я, пытаясь пошутить. «Дым повалил за десять минут до того, как я подъехал к тебе». Мне стоило повернуть обратно, но я не мог этого сделать. Он смотрит на меня. Между нами повис вопрос. «Зачем ты заставила меня приехать?» Мы стоим примерно в двух метрах друг от друга. Он перед капотом, я на плавном повороте дороги. Я знаю, что он не станет подходить ближе, ведь он даже не знает, зачем я попросила его приехать. Я сама должна это сделать. Подхожу ближе и останавливаюсь в нескольких сантиметрах от него. Я бы хотела поцеловать его, но не могу, потому что не знаю, что вот-вот произойдет. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, и не могу решиться. Тебе нужно позвонить в страховую компанию. Я разберусь с машиной через минуту. О чем ты хотела поговорить? Он смотрит на меня, и на нас капают капли дождя. Морось превратилась в ледяные капли, и я ёжусь, когда они попадают мне за шиворот. Он смахивает капли, которые скопились у него на линии роста волос. Я бы предложил посидеть в машине, но там полно дыма. Я смотрю на красный автомобиль, чтобы не встречаться с ним взглядом, и, наконец, говорю. Я беременна. За моими словами следует короткая пауза, во время которой я решаюсь взглянуть на него. Он смотрит вниз и закусывает губу. Я предполагал, что дело в этом. Правда? Удивляюсь я. Он улыбается. «Ну, я очень надеялся, что ты не собираешься бросить меня. Если ты позвала меня не за тем, чтобы расстаться, я предполагал, что дело в беременности». Я рада, что он улыбается. «Поверить не могу, что мы стоим под дождем и обсуждаем это», — говорю я. «Да», — хихикает он, — «рядом с моей дымящейся машиной». «Тебе действительно нужно позвонить в страховую». Пока он звонит, я опускаю окна его автомобиля, чтобы выпустить остатки дыма из салона. Двигатель еще разгорячен, но дым уже не валит. Джон кладет трубку, и я подхожу к нему. Он обнимает меня. Его мокрая куртка холодит мне щеку. Они приедут примерно через час. Я смотрю на дом. Хочешь войти и погреться? Ты издеваешься? смеется он. Нет, конечно. Я киваю. Вспоминая слова отца про дробовик, я понимаю, что Джон, возможно, и прав. Теперь, когда дым почти рассеялся, мы можем посидеть в машине. Давай я принесу нам чай. Он ждет на водительском кресле, пока я готовлю чай. Когда возвращаюсь, мы несколько минут сидим молча. Потом он говорит. «Чтобы ты не решила, я буду с тобой». Я улыбаюсь в кружку, и от горячего пара у меня запотевают очки. «Я уже решила». «Ты знаешь, что я пережила в Хендене. Я не смогу пройти через это снова. Кроме того, я хочу этого ребенка. Он смотрит на меня. «Вау!» — говорит он, надувая щёки. «Ты впервые произнесла это слово». Я киваю и жду. «Значит, у нас будет ребенок, говорит он, глядя на свою руку на колени. «Слушай, начинаю я, смотря вдаль. Я не знаю, как у нас все сложится». Я вообще не знаю, получится ли у нас что-нибудь. Я просто...» Он кладет свою теплую руку на мою, и я замолкаю, глядя ему в глаза. Они сияют. «У нас все будет хорошо. Мы справимся». «Откуда ты знаешь?» «Похоже, я люблю тебя». Я таращусь на него. Мой первый порыв — это сказать ему то же самое. Однако в голове так много вопросов, сомнений, надежд и страхов, что рот остается закрытым. Он тихо смеется и опускает глаза. Я надеялся на более романтичную обстановку. Я сжимаю его руку и улыбаюсь. Знаешь, мне кажется, что у нас все будет хорошо.